13. События разворачиваются. Ой, извини, Шон, я слегка опоздал. Только что закончил записывать в Zoom беседу с Миком Харви о компиляции Besides and Rarities, которая скоро выйдет. Поклонники задавали свои вопросы. Беседа прошла прекрасно, но вопросы, которые они присылали, были по меньшей мере каверзными. Замечательные люди мои фанаты, просто лучшие, но они такие хулиганы. Что за вопросы? Например, Что бы ты хотел сказать Мику сейчас, когда вы уже не играете вместе? Что же ты ответил? Я сказал Мику, что сожалею о том, как я с ним обошёлся, когда он уходил. Думаю, тогда я был жесток. Такое случается в группах, когда всё рушится, дело может принять довольно жестокий оборот. Но группа была раздробленной, совершенно неработоспособной. Мик просто должен был уйти. В этом не у кого не было сомнений, особенно у него самого. Он всё время чертовски злился, особенно когда выпьет. Но опять же, это понятно. Он дошёл до предела, а я тогда тоже был крайне раздражён. Я очень сблизился с Оурыном, как в дружеском, так и в профессиональном плане. А в группе мы все тогда откровенно не разговаривали. Не было менеджера и царил, можно сказать, закон джунглей. Не было никаких общих сходов, никто не обсуждал проблемы. Была только масса очень злой, неконтролируемой энергии и межличностная борьба. Этому нужно было положить конец. Когда Мик позвонил мне и сообщил, что уходит, я даже не попытался уговорить его остаться. Как Мик воспринял извинения, вероятно, не доумевал. Зачем это я извиняюсь публично? Разговор получился очень тёплым и трогательным, по крайней мере, для меня. Я обожаю Мика. Мы с ним полные противоположности, но вместе мы прошли через разное, создали много замечательной музыки. Мне показалось уместным хотя бы упомянуть, что я сожалею о том, как с ним обошлись, и о своей причастности к этому. Ты вообще часто о чём-нибудь сожалеешь, Ник? Но я не могу представить себе кого-то, кто вообще ни о чём не сожалеет. Если только он не ведёт жизнь, как говорится, без всякого исследования или молот, что часто означает одно и то же. Так что да, я сожалею. Примечание. Ежедневно беседовать о доблестях и обо всём прочем, о чём я с вами беседую, пытая и себя, и других, есть к тому же и величайшее благо для человека. А жизнь без такого исследования не есть жизнь для человека. Платон, Апология Сократа. Перевод Соловьёва. Конец примечания. Конечно, сожаление само по себе не является чем-то плохим. Обычно это индикатор определённого самосознания, внутреннего роста или пройденного пути. Но вернёмся к разговору с Миком. Хотя я очень закрытый человек, так сложилось, что я веду публичную жизнь и мало что могу таить от общественности. Какие бы факторы ни сдерживали меня раньше, со временем они исчезли. В этом заслуга The Red Hand Files. Они задали некий постоянно повышающийся уровень откровенности, это меня изменило. Интересно, что зачастую вопросы относятся не к музыке, иногда они весьма личные, но долгое время я чувствовал себя скованным рамками традиционного музыкального интервью. Я хотел увести разговор от музыки, направить его в другое русло. Я понятия не имел, где и как это сделать, просто чувствовал, что есть что-то, о чём мне негде поговорить. Потом по Гиппорту, и это всё изменило. Люди начали писать мне настоящие бумажные письма, большинство из них были адресованы просто Нику Кейву, Брайтон. И что самое интересное, это были не просто письма сочувствия, а письма от людей, которые сами кого-то потеряли. Часто они начинались с фразы: "Я знаю, через что вы проходите". Со мной было так же. А затем рассказывали свою историю. Очень сильные письма были, ведь людям нужно было рассказать свою историю так, чтобы её услышал кто-то другой. Я понятно говорю. Да, абсолютно. Они протягивали руку помощи и в то же время получали возможность обратиться к своему собственному горю и рассказать о нём. Да, в их посланиях я ощущал явную потребность рассказать о собственных муках, потребность быть услышенным. Это осознание очень повлияло на меня. Я ощутил, что здесь может таиться исцеление, исцеление через рассказы, слушание. По сути, это и есть основная предпосылка The Red Hand Files. Суть проекта для меня не просто ответить на вопрос, но прежде всего этот вопрос выслушать. Предположу, что ты получаешь гораздо больше вопросов, чем физически можешь ответить. Я получаю где-то от 50 до 100 писем в день. И часть моих обязанностей в этом проекте состоит в том, чтобы прочесть каждое и услышать то, что пытается сказать человек. Я единственный, у кого есть доступ к этим письмам. Ежеутренний ритуал, когда я открываю ноутбук и читаю вопросы, для меня сродни молитве. Правда? В каком смысле? Молитва, как виду сосредоточенного слушания. Молитва, как я представляю, создаёт тихое, созерцательное пространство, где душа может говорить, и её голос слышен. Для меня молитва не только разговор с Богом, сколько слушание его шёпота и невня внутри себя. Это же касается и вопросов, которые приходят в the red hand files. Мне кажется, все они шепчут что-то вроде: "Мы здесь". Думаю, они отражают мои собственные потребности. Происходит некий обмен с самым насущным, когда мы обращаем внимание друг на друга, разделяя нашу потребность быть услышанными. Самым насущным Значит, наверное, люди крайне честны и открыты в отношении своих переживаний. Der Handfiles говорят о том, что все мы страдаем. Страдание определяющий элемент человеческой истории. Я знаю, что это так, поскольку в этих письмах узнаю самого себя. Во мне откликается моё собственное горе, моя собственная боль. И я также знаю, что когда обращаюсь с людьми, мне становится легче. Думаю, это взаимовыгодный обмен. Я очень на это надеюсь. Я стараюсь показать человеку, задавшему вопрос, свою лучшую сторону, потому что будучи уязвимыми и искренними, люди обнаруживают в себе лучшее. Думаю, в этих диалогах присутствует любовь. Точно так же, как любовь, этот божественный дух возникает во время концерта. Значит, в The Red Hand Files, по сути, есть тот же терапевтический аспект, что и в твоей музыке? Да, в огромной степени. Из всех форм творчества музыка лучше всего врачует сердце. Возможно, в этом и её главное предназначение. Именно в музыке исцеляющая сила проявляется наиболее ясно, и прикоснуться к ней может буквально каждый. Я знаю это, потому что музыка излечила меня с умавое и стала моим спасением. Музыка как форма излучает любовь и делает жизнь лучше. Для меня важна эта практическая, и ощутимая польза музыки, влияние на положение вещей. Также происходит и с The Red Hand Files. Это как и музыка в твоих лучших проявлениях, и искренний милосердный обмен, ведущий к взаимному исцелению. И музыка, и The Red Hand Files являются спасительной силой в моей жизни. Когда ты запустил онлайн The Red Hand Files в сентябре 2018 года, то есть всего через 3 года после смерти Артура, в каком состоянии ты находился? Но ну, не мне судить, в каком состоянии я был. Кто это может сказать? Но на самом деле я ощущал такую же потребность, как и те, кто пишет мне письма, пытался найти способ поведать о своей трагедии, дать голос своему горю. Я чувствовал, что это не только спасёт меня, но и поможет другим. Я буквально заразился этой идеей, а значит, не собирался избегать разговоров об Артуре как о трудной теме или из-за беспокойства, что это может причинить кому-то неудобство. или из опасения, что это плохо скажется на моей карьере, или что у меня не окажется нужных слов. Так что на самом деле одной из причин запуска этого проекта была попытка найти слова, чтобы выразить скорбь, попытка остаться открытым и уязвимым для других, а также для самого себя. Я не планировал делать именно так, но всё быстро обрело свою цель. Эта тема постоянно возникает в наших беседах. Вещи обретают своё предназначение или раскрывают смысл через действие. Творческий путь, по сути, это череда открытий. Да, ты верно подметил, так и есть. Большую часть времени я понятия не имею, что делаю. Это почти всегда чистая интуиция само собой. Но я строго придерживаюсь первоначального замысла, первичного импульса, того, что можно назвать божественной искрой. Я верю в неё, я ей доверяю, я следую ей. Эта книга и то, как мы работаем над ней, там и подтверждение. Это то, что обретает жизнь прямо на наших глазах. У меня нет чёткого представления о том, что мы делаем в данный момент, и я не уверен, что оно есть у тебя. Словно мы с тобой на пороге открытия. События разворачиваются в этом состоянии дискомфорта, неопределённости, авантюры, может получиться откровенный обстоятельный разговор. Вот так всё и работает. Очень на это надеюсь. Итак, в самом начале The Red Hand Files вопросы были весьма неопределёнными, или это были, если можно так выразиться, типичные вопросы фанатов. Вначале большинство людей не понимали, что я задумал, но я уже говорил, тогда я и сам этого не понимал. Пошли первые вопросы, и большинство из них были о музыке. Кто ваш любимый певец? Что вас вдохновляет? Каков Бликса Баргельд в личном общении? Всё в таком духе. Это были не те вопросы, на которые мне было интересно отвечать. Поэтому в своих ответах я начал выходить за рамки того, что обычно ожидают от рок-певца. Я стал писать о личных проблемах, которые повлияли на мою жизнь, и в частности о смерти сына. Это побудило людей задавать вопросы и нового толка, и не просто задавать, но и делиться собственным опытом. Я очень впечатлился. Хотя бы в плане амплитуды и остроты возникших чувств, довольно скоро вопросы начали меняться, и всё стало намного страннее. Кто твой любимый певец? Элвис Естественно. Так насколько же всё стало страннее? Ты имеешь в виду более личным? Да, и более того. Я внезапно обнаружил, что говорю с людьми о том, о чём говорить едва ли вправе. Знаешь, очевидно, что я никакой не психолог, не общественный деятель и не политический мыслитель, но у меня есть особый взгляд на мир, и кто-то похоже находит этот взгляд интересным и даже полезным. Для меня это странным образом стало освобождением. Итак, Спустя 3 года и более 150 вопросов и ответов, как бы ты описал то влияние, которое оказывает на тебя постоянное общение с незнакомыми людьми? Думаю, кардинально поменялись мои собственные ожидания насчёт моей роли как музыканта, художника и человека. Я уже говорил в начале, я действительно понятия не имел ни о том, что делаю, ни о профессиональных последствиях этого, ни о том, насколько глубоко это повлияет на мою жизнь. Но формат стал таким открытым и доверительным, а вопросы такими прямыми, и откровенными, что пути назад уже не было. Это просто потрясающе. Сейчас я пришлю тебе кое-что от женщины из Фримонтла, которая написала мне на прошлой неделе, и это поможет объяснить, что я имею в виду. Просто удели этому немного времени. Я перекину тебе её мейл, а потом перезвоню. Ник, мой двадцатилетний сын умер от передозировки 5 месяцев назад. Он был красивым, чутким мальчиком, изучал классическое фортепиано в Академии исполнительских искусств Западной Австралии и хотел стать виртуозным пианистом. Он всегда был тревожным ребёнком, и я очень за него переживала. Меня терзает чувство вины, у меня тяжёлое посттравматическое нервное расстройство из-за травмы, вызванной его внезапной кончиной. Он 2 года ничего не употреблял, и его дела шли очень хорошо. Он был таким добрым, таким чутким, таким сострадательным. Все просто ошарашены. Я знаю, что вина это часть горя. Как вы со и союзе справились с этим? А о травме. Вот стихотворение, которое я написала его смерти. Я попыталась передать шок и пустоту. Юная смерть. Когда юная смерть освещает на твоих 2 часа ночи, полицейский говорит: "Не хватает воздуха, сжимает твоё, сковывает твоё" замирают твои колени и твой мозг ночь, когда ты приезжаешь поприветствовать юную смерть вот он вот он вот он вот он на больничный трубка у него в... над под внутри спальня, где отмечали его росты, и... здесь он был ребёнком Вот его рост, видишь, карандашные отметки: 2, 3, 4, 1/2, 6, 7, 9 и 3/4, 10, 13. И его драгоценный, наполнявший дом тишина. Рисунки сестры на стул, где он. А он лежит там неподвижно. Трубка у него во серая бледность. Это твой, это не твой. обнять в последний раз врывается всхлип холод хотять чтобы хотеть чтобы навсегда поцелуй юной смерти окутывает тебя холодом твой сын смотрит твой сын хочет протянуть руку и коснуться мама всё хорошо мама всё хорошо я здесь свет прекрасен я счастлив правда Ты целуешь его один раз. Ты целуешь его в последний раз и возвращаешься к его отцу. Вы держитесь за руки, не дыша. Ждёте наступления ужасного рассвета, когда ваша спящая дочь проснётся. Тифани, Австралия. Я просто не знаю, что сказать. Мне нужно это осмыслить. Это настолько интуитивно, мощно и так блестяще по форме эти незаконченные строки и пропущенные слова, как будто снова погружаешься в трагедию от потери кого-то, в дикую нереальность, в шок. Разве не потрясающе? Это не просто замечательное произведение, а проявление огромного мужества. Здесь так красиво, так изысканно и так страшно сформулирована ночь, когда, которая была в жизни многих из нас. Да. Ночь, когда. Точно. Тиффани мало знает о скорби, но достаточно отважна, чтобы снова погрузиться в эту трагедию, потому что, знаешь ли, скорбь это не просто аморфное состояние вроде тумана. Скорбь назойливо вращается вокруг одного мучительного мига, мига осознания реальной, осязаемой вещи. Тиффани осмелилась снова войти в этот миг, безосценочно, широко открытыми глазами и зафиксировать его. Когда я прочитал её письмо, оно тронуло меня до слёз. Как и многие другие письма, просто своей открытостью и, бог мой, я не знаю, мужеством, силой её стихотворения позволило мне спокойно повернуться и взглянуть в лицо моей собственной трагедии. Я понимаю, это помогло. Не знаю, Шон, в мире так много мужества, что я просто поражаюсь. Думаю, у этой необыкновенной женщине в конце концов всё будет в порядке. Она нашла в себе силы и смелость выразить невыразимое, раскрыть запретный одинокий ужас момента и сообщить об этом кому-то другому. Я люблю эту женщину. Мне нравится то, что у неё получилось. Должен сказать, что для меня большая честь получить такое письмо, письмо, которое можно передать миру, как, я не знаю, бесценный дар. С The Red Hand Files связана ответственность, о которой я понятия не имел, когда всё это затевал и Шон. Таких писем очень много, их тысячи. Это стало фундаментально важным в моей жизни. Сомнения или даже критика насчёт того, имею ли я полномочия отвечать на подобные вопросы, отошли на второй план. Как ты относишься к грузу ответственности, связанному с таким проектом? Ты когда-нибудь чувствовал себя обременённым или скованным этой ответственностью? Бывает непросто. Возросли внимание и ответственность, равная как и ощущение, что всё это может помочь. Поэтому я чувствую себя обязанным сделать всё возможное, чтобы ответить на вопросы. Я начинаю беспокоиться, если у меня нет времени, чтобы уделить им должное внимание. Существует также опасность ошибиться и тогда всё обрушится на мою голову. Иногда приходится ограничивать количество вопросов, которые я читаю за определённый промежуток времени, потому что это может быть утомительно и даже изнурительно, но в целом, как практика, в экзистенциальном смысле, они неоценимы и вдобавок приносят мне настоящее счастье. Бывали какие-то негативные отзывы о The Red Hand Files, или, может, кто-нибудь спрашивал, зачем ты вообще это делаешь. Некоторые действительно были недовольны. Им хотелось, чтобы я сохранил тайну, какой бы она ни была, и оставался неприкасаемым, отстранённым, какой должна быть по их мнению рок-звезда. Других злили некоторые мои ответы. Как я уже упоминал, они считали, что я не вправе говорить о некоторых вещах. Но в целом люди приветствовали The Red Hand Files. И что удивительно, их число вышло за пределы круга моих фанатов. Часто пишут те, кто не знаком с моей музыкой, даже те, кого она вообще не интересует. Для них эти дискуссии интересны и даже полезны, это очень приятно. Что ты отвечаешь тем, кто говорит, что у тебя нет опыта для работы со сложными и деликатными темами? Всегда найдётся тот, кто посчитает всё это предприятие сомнительным. Кто скажет, почему эта рок-звезда решила, что имеет право раздавать советы и разглагольствовать с умным видом на серьёзные темы, и в каком-то смысле будет прав, кто дал мне такие полномочия. За то время, что этим занимаюсь, я пережил немало кризисов уверенности в The Red Hands Files, когда казалось, что моя затея провалилась. Но в итоге от всех сомнений меня спасают сами письма. Когда кто-то страдает, например, уволили с работы или распался брак, или, может быть, кто-то потерял ребёнка и хочет, чтобы я помог, возможно, в качестве последней меры, я просто думаю: к чёрту недоброжелателей и продолжаю своё дело. У инконверсейшн был тот же импульс взаимодействовать с людьми и, возможно, помочь им сформулировать свой опыт утраты. Возможно, я помню, как разговаривал с энту Д домиником об инконверсейшн и The Red Hand Files. И был немного расстроен его ответом. Я думал, что делаю что-то ценное, а он сказал: "Чувак, ну у тебя же горе, как будто я спятил и вышел на публику поплакать в режиме реального времени". И, возможно, он прав, но не думаю, что дело было только в этом. Я пытался наладить отношения с аудиторией через взаимную уязвимость. Я хотел побудить зрителя задать мне вопрос часто личного характера или рассказать историю, которую я бы выслушал и ответил настолько честно, насколько мог. Иногда это срабатывало, и Вечера получались очень сильными. В других случаях всё выходило не так хорошо и в результате больше напоминало плохой стендап с музыкальной составляющей. Но я продолжаю, чтобы не случилось. И в каком-то смысле Эндрю был прав, потому что если бы не Артур, я не сделал бы ничего подобного. Моя скорбь дала мне безрассудную энергию. Она дала мне ощущение непобедимости и равнодушие к результату, некое бесстрашное доверие судьбе. Хучше уже случилось. Я до сих пор так себя чувствую. Понимаю. Можешь ещё немного рассказать о том ощущении безрассудной энергии и непобедимости? Если вкратце, я чувствовала, что меня оберегает Артур. Он каким-то образом присматривал за тобой, будто был там? Да, я чувствовала, что меня оберегает реальное присутствие Артура, воображаемое или нет. Ощущал ли ты когда-нибудь физическое присутствие Артура? Да, я чувствовал иногда очень осязаемо, что мы вместе, что он рядом, и он говорит мне: "Бояться нечего". Он стоял рядом со мной на сцене. Не знаю, поймёшь ли ты, насколько это придавало мне сил. Могу представить. Значит, Артур является своего рода ангелом-хранителем. Да, он меня оберегает, но он не ангел-хранитель. Артур мой сын, и он погиб. Он живёт за пределами моего видения, моего разума, из-за целым морем слёз. Может быть, как надежда или мечта. Могу я просто спросить, каким был Артур? О, божеш он. Я не знаю. Он был просто замечательным ребёнком. Мне так жаль. Я научился кое-как говорить об Артуре, но просто не в силах углубляться в эту тему. Хорошо, я понимаю. Когда ты говоришь, что он живёт как надежда, это в каком смысле? Надежда на что именно? Надежда на то, что незримое присутствие ушедших это не просто самообман. И, как я уже говорил, Шон, это сверхъестественная вещь. Не знаю, как у тебя, а у меня рациональность постоянно борется с той моей частью, что чутко реагирует на проблески потустороннего. Конечно, я знаю, что здесь не может быть никаких чётких аргументов. В распоряжении моего рационального я имеется всё оружие: все большие пушки, разум, наука, здравый смысл, нормальность, а другое я может положиться лишь на догадки и таинственные намёки. Тем не менее, мне кажется, что полностью отвергать нечто за пределами разума по меньшей мере однобоко. Ты так не думаешь? Я хочу сказать, что не доверяюсь этим чувствам слепо, но всё же храню надежду. Именно так я решил прожить свою жизнь в неопределённости, оставаясь открытым божественной природе мира, независимо от того, реальна она или нет. Я верю, что это придаёт моему существованию, и особенно тому, чем я занимаюсь, смысл, энергию, огонь, и это превосходит всё то, что может предложить рациональность. Артур напоминание о том, что мне на самом деле не обязательно подчиняться правилам, которые установил этот мир, потому что сам мир кажется хаотичным, случайным и, как бы это сказать, безразличным к любым правилам. Когда я призываю Артура и чувствую его рядом как добрую силу, силу надежды, мне уже не надо бояться. Понимаю, как это звучит для многих, но это неплохая стратегия выживания, и скорбящие это знают, в большинстве своём знают. Ты имеешь в виду, что они лучше осведомлены или имеют больший доступ к какой-то мудрости, которая лежит за пределами нашего здесь и сейчас? Мне кажется, скорбящие, особенно те, кто потерял близких недавно, живут на пределе, вблизи смерти, в неком поэтическом, сумеречном измерении. Я говорю это не только потому, что сам временами обитаю там, но и потому, что в The Red Hand Files я снова и снова сталкиваюсь с одной и той же историей. Я ощущаю его присутствие, или я вижу её повсюду. Нам часто твердят, что подобные ощущения или намёки заблуждения, вызванные нашим отчаянием, или что так мы отрицаем тот факт, что смерть последняя черта, или ещё хуже, это мол следствие недостаточного интеллектуального развития. Да, мы знаем, мы чёрт возьми всё понимаем. Но эти чувства, какими бы неприемлемыми они ни казались рационалистам, реальны, добры и живительны. и в некоторой степени служат мостиком к нормальному состоянию. Да, мы можем заблуждаться, но эти поэтические намёки возвращают нас к жизни. В этом отношении они так же реальны и правдивы, как и всё остальное. Ещё, пожалуй, это самое прекрасное и загадочное, что только можно себе представить, отрицать или отвергать их себе в убыток, потому что делать это значит так или иначе ограничить свои шансы на выздоровление или движение дальше. Но Горе может завести некоторых людей в темноту, откуда они уже никогда не вернутся. Я часто такое видел. Из-за утраты человек зажимается, становится чёрствым, раздражается и злится на мир, ему сложно стать прежним. Ничто не в силах вызволить его из пропасти. Вдобавок я думаю, что отменять все духовные вопросы как простую чепуху не выход, ведь некоторые не примут религию категорически, видят в ней одно зло. Так можно отсечь всё то хорошее, что в принципе может дать вера: утешение, помощь, искупление, общность с другими. Так можно остаться в пустоте. Не всегда, конечно, но довольно часто. И тогда люди находят замену в других вещах: в тройбализме, в поисках идентичности, в политике, бог мой, в накопительстве. Посмотрите на наш славный светский мир. На что он похож сегодня? Мне кажется, секуляризм тоже возник вследствие ужесточения из-за утраты Я пытаюсь донести идею, что горе это дар. Горе это положительная сила. Если мы дадим горю выход, оно может превратиться в отчаянную, иногда мятежную энергию. Я использовал эту энергию во время in conversation, и, возможно, именно об этом говорила Эндрю. В любом случае, отвечая на твой предыдущий вопрос, эти встречи были сырой, неоформившейся версией The Red Hand Files. Было интересно выйти на сцену, и дать представление, успех которого полностью зависел от вопросов, задаваемых публикой. Тем не менее, под конец мне показалось, что это слишком похоже на рок-концерт, на шоу, каким бы странным и сыпким оно ни было. Значит, в какой-то момент переформатированный аспект подорвал энергию и сделал её менее рискованной. Что-то в этом роде, да. И как ни странно, то время всего пару лет назад теперь выглядит удивительно невинным. Тогда оно казалось изобильным и свободным, но я, честно говоря, не думаю, что смог бы сделать нечто подобное сейчас, не столь вольно. Всё очень изменилось, хотя прошло не так много времени. Высказываться на публике стало черевато. Многие относятся подозрительно. Знаешь, но ну, кто же поднимется на сцену и станет говорить о болевшем, если только он не задумал что-то? The Red Hand Files мне больше подходит. Это разговор один на один, у которого много свидетелей, но при том абсолютно на моих условиях. И, конечно же, последнее слово остаётся за тобой. Естественно, Шон. Тебе удалось защититься от враждебности и оскорблений, типичных для социальных сетей. Разумеется, я осознаю уязвимое положение, в которое поставил себя, даже просто высказывая свою точку зрения. Вот она, рискованная природа публичного пространства. Помогает Ли Сюзи отвечать на вопросы The Red Hand Files. Она очень поддерживает проект и видит, что я изменился к лучшему с тех пор, как я им занимаюсь, но Сюзи в чём-то чувствительнее меня. Сюзи постоянно сидит в интернете и знает, как там всё работает. Она понимает, что значит высказать там личное мнение. Она, конечно, с большей осторожностью относится к некоторым вещам, которые я обсуждаю, поскольку хочет меня защитить. Так что я часто не показываю я и мои ответы перед отправкой. Не показываешь? Это странно, учитывая всё, что ты только что сказал. Что ж, заметка для The Red Hand Files требует много времени, усилий и размышлений. Я не так требователен к конечному результату, как она. Я пишу то, что чувствую, настолько честно, насколько могу, а любое неприятное выплёскивается онлайн, и я о нём не подозреваю. Ты сознательно решил избегать социальных сетей. Да. Я не пользуюсь социальными сетями, потому что мне просто некогда. Они много требуют от нас, причём не только драгоценного времени, но и эмоциональных усилий. Истощающей конфликтности, нарциссизм социальных сетей контрпродуктивны. Мне нужно как можно лучше заботиться о своём внутреннем мире. Это само по себе очень трудоёмкая работа. В августе 2020 года в The Red Hand Files ты ответил на вопрос о культуре отмены. Что возникновение связано с развитием социальных сетей. Честно говоря, я с подозрением отношусь к термину культура отмены и к тому, как его можно использовать для прекращения дебатов. Но ты написал о том, что отказ от неудобных идей оказывает удушающий эффект на творческую душу общества. Да, я согласен. Подобные термины удручающие, неадекватные и бесполезные. их постоянно используют худшие представители обеих сторон политического спектра для того, чтобы отвергнуть явление, которое на самом деле нужно изучать. Причём серьёзно, люди могут сомневаться в том, что культура отмены существует, или переименовать её в культуру ответственности, но едва ли кто-нибудь станет спорить, что боязнь наказания, и разоблачения и даже боязнь того, что тебя неправильно поймут, удушает и омертвляет искусство, литературу, публичный дискурс и даже комедию. Это сделало мир творческих идей безжалостно неинтересным. То есть ты не согласен с тем, что за этим часто стоит идея социальной справедливости? Почему же согласен? Существует множество проблем, которые требуют нашего внимания. Мир может быть несправедливым, и нам нужно двигаться вперёд в решении этих проблем, как мы всегда это делали. Я просто считаю, что существующие методы неправильные и приносят больше вреда, чем пользы. Но это понятно, что некоторые люди ведут себя таким образом. Мы как вид являемся существами, ищущими смысл. Это то, что нас определяет. Что ты подразумеваешь под ищущими смысл? Я думаю, что традиционные институты, в которых люди когда-то искали первоосновы и смысл, разрушены, особенно в этой стране. Для людей естественно желать обрести единство и чувство принадлежности. По иронии судьбы, я считаю, что рост либеральной культуры сродни фундаменталистскому религиозному импульсу. Если подумать, он может отражать неосознанное желание вернуться в несветское общество. Продолжай, я заинтригован. Можно подумать, будто в игру вступили автократические представления о добре и грехе. Появились запреты и наказания, подкреплённые бездушием, которое, на мой взгляд, сродни худшим проявлениям религии, фундаментализму, нению и ханжеству, не имеющим ничего общего с милосердием. Отмена является особенно уродливой частью этого арсенала и может закончиться садизмом, замаскированным под добродетель. Думаю, побуждения, стоящие за культурой отмены, были вполне искренни, и в некотором смысле я отдаю должное её мотивации. Более того, я согласен с основным религиозным импульсом, который подпитывается тягой к принадлежности и поиском смысла, желанием социальных реформ. К сожалению, в культуре отмены много показушности. Многие используют её, чтобы мстить Её проявления губительно влияют на саму жизнь. Шон, это очень плохо. Ты не боишься, что тебя отменят? Нет, не боюсь. Как уже говорил, я относительно изолирован от подобных вещей. В этом преелись The Red Hand Files. Недавно ты упомянул, что многие письма стали довольно мрачными и тревожными. Думаю, это началось в начале второго локдауна. Да, было сложно. Мы знаем, что пандемия далась большинству нелегко. Пришло много писем от людей, которые явно тонули в отчаянии. Читать эти письма было очень тяжело. Есть также человек 5-6, которых я бы назвал, скажем так, еретиками. Они пишут мне постоянно. Мне кажется, я уже хорошо их знаю, но никогда не могу угадать, в каком они состоянии в тот или иной момент. Некоторые письма шокирующие, оскорбительные, другие полны странных загадок, а иногда излагаются откровенные теории заговора. Жизни этих людей кажутся хаотичной, но они удивительны. Я всегда с нетерпением жду новых писем от них и волнуюсь, когда они долго не пишут, даже если иногда у кого-то из них случается нечто вроде маниакального приступа, и он шлёт десятки писем в день. Меня поразило, как много людей, которые обращаются к тебе, настолько откровенно рассказывают об опыте утраты, горя и отчаяния. Наверное, порой им сложно отвечать. Знаешь, я обнаружил, что в ответе нет ничего сложного. Если отвечать на вопрос добросовестно, нужно стараться ответить как можно лучше. Тебя о чём-то спрашивают, и сам вопрос подкрепляет ответ. Кстати, скорбь не самая трудная тема для разговора. А что же тогда, когда тебе нужно изложить довод, расписать его в нескольких абзацах и не выглядеть резким, чуславным, или так будто продвигаешь некую повестку. Для меня это сложно, сам знаешь. Надо понимать, что твой ответ может быть очень зыбким, что он может подвергнуться критике, осуждению или насмешкам. Ты заранее понимаешь, что кто-то отреагирует на него негативно. Я вообще не против критики, но и не хочу её провоцировать. Это важно. Негативные реакции отнимают интеллектуальные ресурсы. Они забирают время и энергию, которых не заслуживают, время и энергию, которые я бы предпочёл потратить на что-нибудь другое. Я уверен, что некоторые письма глубоко тебя трогают. Да, и порой очень расстраивают. Скажем так, изначально я человек не чуткий. Честно говоря, я не думаю, что чуткость в моей природе. Сдержанность передалась мне от матери, и хочешь верь, хочешь нет, я до сих пор чувствую неловкость, когда проявляю эмоции на людях. Так что сочувствие или сострадание к другим, да и к самому себе это то, чему мне пришлось учиться. Я определённо изменился в этом отношении, а счастье это связано с некоторыми письмами, которые меня просто ошарашили. Кто-то о чём-то тебя спрашивает, и это сформулировано так уязвимо, непосредственно и честно, что просто нельзя не любить этого человека. Я знаю, были времена, когда ты спрашивал себя, зачем вообще занимаешься творчеством. Ты нашёл ответ на этот вопрос. Да, как мне кажется, изначально делаешь это исключительно для себя, чтобы понять, кто ты такой. Искусство словно даёт тебе место в мире. Это очень увлекательно. Ты подпитываешься самой жизнью, другими артистами, коллегами, всем, что тебя окружает. Поглощая мир, ты наполняешься энергией и становишься творчески сильнее. Но в какой-то момент, по крайней мере, в моём случае, эта энергия должна быть перенаправлена. Нужно вернуть её миру, в этом заключается акт служения. То есть ты хочешь сказать, что творить добро твой долг? И это, в общем, моральная даже христианская интерпретация роли художника. Что ж, Музыка это один из последних великих духовных даров, способных принести утешение миру. На мой взгляд, ты просто обязан использовать музыку не чтобы себя возвеличить, а чтобы стало лучше другим. В этом я вижу цель художника. The Red Hand Files стали частью этой традиции, маленький жест чуткости и, возможно, формы духовной поддержки и заботы, которая может помочь людям. Настанет ли для The Red Hand Files момент Когда придётся сказать хватит и просто остановиться. Но я полагаю, люди, которые мне пишут, дадут знать, когда будет пора заканчивать. Сейчас я полон решимости и вопросов, поступает больше, чем когда-либо. The Red Hand Files прочно удерживают меня на светлой стороне моей личности. Чем-то это похоже на медитацию. Когда я прекращаю медитировать хоть на пару месяцев, моя жизнь меняется и снова катится к хаосу, депрессии и гневу, даже если я этого не осознаю. The Red Hand Files требует от меня сочувственного взгляда на мир, и на каком-то уровне мне кажется, что у меня нет выбора. Я вынужден продолжать. У меня есть долг. Когда ты был моложе, фанаты верили в твой мишмрачный, опасный, склонный к саморазрушению личности. В последнее время ты должно быть весьма их удивил. Отлично. Я рад. Но, как ты знаешь, я совсем не рассматриваю молодого человека из The Birthday Party как отдельную личность от человека, который создал Голстин или The Red Hand Files. Это не так. Я хочу сказать, что мы можем сбросить много шкур, но по сути мы одна и та же чёртова змея. Но ведь теперь твоё мировоззрение совершенно иное. Что ж, молодой Ни Кейф мог позволить себе относиться к миру с некоторым пренебрежением. Ведь он понятия не имел, что будет потом. Теперь я вижу, что это высокомерие или презрение было своего рода пижонством или бравадой, даже тщеславием. Он понятия не имел о ценности жизни, об её хрупкости. Он даже не догадывался, как трудно, но важно любить мир и относиться к нему с милосердием. И, как я уже сказал, он понятия не имел, что будет потом. Во всех этих вопросах он был совершенно невинен.